Этот бич населения положительно терроризировал страну, создавая анархию в городах и станицах, производя разгромы, захват земель и предприятий, попирая всякое право, всякую власть и создавая невыносимые условия жизни. Бороться с этим засилием казакам было нечем. Все части находились на фронте. Только в Донской области случайно к осени 1917 года не безсознательного попустительства Ставки сосредоточилась одна дивизия, позднее три, при посредстве которых генерал Каледин пытался водворить порядок. Но все его мероприятия, занятия вооруженной силой, железнодорожных узлов, важнейших копий крупных пунктов, обеспечивавших нормальную связь и питание центра и фронтов, встречали не только сильнейшее противодействие со стороны Советов и обвинение в контрреволюционности, но даже некоторую подозрительность во временном правительстве. В то же время кубанцы и терцы просили Дон прислать хоть несколько сотен, так как от товарищей дышать становится невозможно. Завязанные в первые дни революции дружественные отношения между общерусской и казачьей революционными демократиями вскоре порвались окончательно. Казачий социализм оказался явлением настолько самодавляющим, замкнутым в своих сословно-корпоративных рамках, что не укладывался в общепринятую идеологию учения – Хотя казачьи представители его носили те же установленные названия – социалистов-революционеров и социал-демократов. При этом в Донском круге, например, при большинстве кадетов было солидное представительство социал-революционеров, а в Кубанской Раде – преобладание социал-революционеров и социалистов-демократов. Главная масса выборного казачества, преимущественно степенные старики, вся молодежь была на фронте, не отличалась особенно ни общим, ни политическим развитием, и не принадлежала, конечно, ни к каким партиям, смотрела на вещи с чисто прикладной казачьей точки зрения, и умеряла до некоторой степени политические увлечения своих верхов советы придали идеи расказачивания внешние формы как будто объективные они стремились к объединению всех русских губерний в административное устройство советское казаки же к обособлению и чисто казачьему самоуправлению советы требовали проведения общеземского демократического положения а казаки не желали поступаться своими учреждениями. Советы настаивали на уравнении земельных наделов между казаками и крестьянами. Казаки же всеми силами защищали свое право собственности и распоряжения казачьими землями, основывая его на исторических заслугах своих в качестве завоевателей, охранителей, и колонизаторов бывших рубежей русской земли. Организовать общее областное управление не удалось. Началась внутренняя борьба. На этой почве возникли два явления. Первое — тяжелая атмосфера отчужденности и вражды между казачьим и иногородним населением, принимавшая иногда впоследствии в быстро менявшихся этапах гражданской войны чудовищные формы взаимного истребления, когда власть переходила из рук в руки, при этом обычно та или другая половина населения крупнейших казачьих областей устранялась вовсе от участия в строительстве и хозяйстве края. В главнейших областях на Дону и Кубани Казачье население составляло около половины. Второе – так называемый казачий сепаратизм или самостийность. Казачество не имело никакого основания ожидать от революционной демократии благоприятного разрешения своей участи. И особенно в наиболее жизненном для него вопросе – земельном. С другой стороны, Временное правительство также – Заняла двусмысленную позицию в этом отношении, притом правительственная власть явно клонилась к упадку.